Глава сороковая «Ифа!» — крикнула я, едва мы с Риденом выпали из чарки. «Дружище, помоги!» Я едва не сгибалась под тяжестью Сета, а мужчина уже не отзывался на мой зов и почти не держался на ногах. «Дело плохо. Я твари скоро прикончит его, и место министра вновь освободится. Но уж нет! Ифа, если ты не притащишь сюда свою тощую задницу, я ее Бальтазару скормлю!» — заорала я, умоляюще глядя на небольшой темный домик. Дверца распахнулась, и на пороге, кутаясь в шаль, появилась морщинистая старуха. — Это еще кто тут по ночам не дает спать честным чергеналам? — Мам, это ко мне! — проскользнул мимо нее Ифа. Подбежал ко мне и, помогая тащить министра, прошипел. — Спятила, Дион, ты б еще президента в наш район на экскурсию привела! — У меня выбора не было! — сдерживая слезы, буркнул я. — Сад умирает от яда твари-броди! — как так получилось? В ресторан сходили, кусая губы, объясняла я, какой-то дорогущий. А я всегда говорила, что в этих дорогих ресторанах травят честный народ, вмешалась мамаша Ифы. Она засуетилась вокруг нас, показывая дорогу в тесном от множества кроватей помещений. Сюда несите, вот тут коечка свободная. Бедный чергенал, молодой совсем. Мам, начал было наш целитель. Тсс, осадила я его и объяснила бабуле. «Спасибо, но его надо сразу в лабораторию, иначе умрет». «Не умрет!» Она вытащила блестящий нож и белозубо улыбнулась. «Кровопускание — лучшее средство от отравлений». «Чуть позже!» — оттеснила я ее, протискиваясь в невысокую дверцу, из-за которой пахло зельями. «Ифа, куда его?» «На стол и дверь запри! Мам, не надо кровопускания, умоляю тебя!» «Попросишь еще, а меня нет!» — донеслось из-за двери. «Ифа, куда его?» Понятно, кто твой гениальный учитель. Скривилась я, пока друг раздирал на торсе сетору рубашку, но, заметив почерневшую кожу, покачнулась от ужаса. О, нет. Дион, не вздумай падать в обморок, сухо предупредил Ифа. Мне нужна ассистентка на срочной операции, если ты не хочешь, чтобы это была моя мама, то держись. Держусь, глацея зубами кивнула я и вытирая слёзы спросила: "Что делать, Тифа? Командуй". Кипяти воду. Да, магией же. Быстрей. Я старалась отвлечь себя действиями и, не думать ни о смертельной бледности Ридена, ни о жуткой ране, ни о прерывистом дыхании, лишь шептала. «Если не выживешь, клянусь, я сама тебя убью!» Омывала рану зеленым раствором и, роняя, слезы ворчала. «Сэд, вот упрямый, надменный министришка! Из чего ты полез меня защищать? Сам же говорил, что не твой профиль!» «Профиль!» — закричала старуха, явно подслушивая под дверью. «Профиль у парнишки ничего!» «Да и задница крепкая». «Мам, не мешай!» — огрызнул Сифа. «Иди и проверь, как там твои пациенты». Он вытащил из бутылки пробку зубами. «Это новое зелье». Саркастично вещая бесчувственному министру, осторожно заливал тому в рот черную жидкость. «И его нет в реестре. Но тварь тебя задери. Оно единственное может тебе помочь выжить, гребаный бюрократ». Я снова и снова промывал рану после каждого надреза целителя, грозя Ридану всеми возможными карами, если он не выживет. Начиная от того, что запру его в ванной с Балтазаром, и заканчивая тем, что зацелую до посинения. Ифо тоже нервничал по тому, как высказывал министру всё, что думает о реестрах и чартариусах. Будто броди регистрирует свои яды. Нет, ну как можно поспевать за гением зла и при этом соблюдать все эти грёбаные процедуры? Да я на изобретение зелья трачу 2 дня. а чтобы добиться на него лицензии, нужен год. И что мне теперь, из палаты Чартариуса не вылезать, а лечить кто будет?» «А вы...» — раздался слабый голос министра. «Не могли бы говорить по очереди?» «Сет!» — я обрадованно прижалась к мужчине, и он охнул. «Ты жив?» «Не уверен», — сдавленно ответил он, но стоило Ифе оттащить меня, выдохнул с облегчением. «Вот теперь точно уверен, что мне лучше». «Лежите, я зашью рану!» — приказал целитель. Сад поморщился, когда тот воткнул ему в бок иглу, но стерпел молча. Я же болтала без передыху и сама не понимала, что несу. «Представь, мама Ифы решила, что ты чергенал, прямо как в нашу первую встречу. Твоя одежда! Снова тварь на что похожа! Но ты хотя бы не голый!» Целитель неодобрительно глянул на меня, а министр попытался улыбнуться. «Лежите, я зашью рану!» Рад, что не шокировал достопочтимую хозяйку этого гостеприимного дома. Как я понял, это приют? Больница, — сухо поправил Ифа. Для тех, кто не может воспользоваться услугами дорогостоящих целителей. И да, тварь меня задери, это незаконно. Вы ошибаетесь, — многозначительно перебил его Ридан. Точно помню, у себя на столе проект благотворительного заведения в этом районе. Рука Ифы замерла в воздухе, а голос дрогнул. Да? Э-э-э... «Спасибо, господин министр!» «Вам спасибо!» — сквозь зубы прошипел тот. «Может, зашьешь меня наконец?» «О, да, извините!» «Но зелья должны быть в реестре!» — не унимался Сет. «Я попробую ускорить этот процесс в частном порядке, и только для вас!» «Тише!» — погладила я его по щеке. «Забудь ты о работе хоть на минутку, и порадуйся, что остался в живых!» Но Ридден продолжал ворчать о реестрах и законах, Поэтому Ифа показал мне взглядом на маленькую бутылочку, зелие из которой я осторожно и напоила раненого. Когда министр заснул, целитель закончил шить и выпрямившись, широко улыбнулся. Кажется, этот парень мне стал нравиться. Вот и выходи за него, буркнула я, волнуясь за то, что от переживаний могла ляпнуть что-то провокационное. Ус этой отменная память. Этот чопорный министр ничего не забудет, обязательно вернёт, когда не буду ждать. только для того, чтобы снова смутить. А мне пора на свидание. С кем это? ревниво воскликнула Ифа. А как же Люк, Ридан? Бросаешь парней. Позаботься о нём, похлопала я целителя по плечу и воспользовалась настроенной чаркой Ифы, незаконной, разумеется, которая вела в лабораторию нашей конторы. Перед тем, как отправиться в пасть к зверю, надо почистить пёрышки. В моём случае это означало затаряться рефентами под завязку.